Глава двадцать четвертая. Лихо. Я вывалился из собственной комнаты на ходу, застегивая штаны и перекинув футболку через плечо, а дверь с грохотом захлопнулась за моей спиной. Нахренеть! Как похоже на грёбаный кайф! Рыкнул себе под нос. Не успел парой обзавестись, и уже собственного спального места лишился. Узнав о том, что один из трупов ожил и ушел, София поменялась в лице, резко прекратила скандалить, но таким тоном произнесла краткое «Уйди», что меня будто по шарам пнул кто и возразить даже словом не осмелился. подчинился. Я не осмелился! И подчинился, сука!» Увидев в общей кухне гостиной Настику, которая резко обернулась и уставилась на меня, обрадовался еще больше. Чего не спится никому в этом доме с утра пораньше? «Ага, давай, начинай меня лечить и ты, что предупреждала, я мудак со всех сторон», — вызверился я, плюхнувшись на диван и хватаясь за пульт от телека. «Все так плохо». Вместо этого с сочувствием, которое, впрочем, сейчас только раздражало, спросила подруга. В животе заурчало от запаха сырников, которые она как раз жарила на завтрак. Стянуть бы парочку сейчас, но подруга злится, когда таскаем еду в процессе готовки. У нее прям пунктик после нашего деддомовского детства. Сколько бы ни было в данный момент у нас жиратвы, ее нужно есть вместе за одним столом, честно деля поровну на всех. «Это я во всем виноват. Если бы не я, никакой херни бы не случилось. Она слышать не хочет ни о какой там парности и не желает меня видеть больше никогда в жизни и никакого больше, сука, секса. Куда же еще хреновее?» ответил, почесав урчащий живот. «Но «Ну вот ради правды кое в чем София-то права. Если бы ты не решил тогда привести к нам на помощь именно ее...» «Слышь, ты кому тут друг, а?» Возмутился я, вскакивая. «Да и клиника мне просто первой подвернулась. И это я, что ли, засаду это устроил с тем, что именно она моя пара?» «Конечно, не ты, но и не она же. Просто у тебя есть хоть какое-то преимущество». «Какое, блин? Сдохнуть от воздержания, если она так меня никогда к себе не подпустит». «Лихо, ну что вы все мужики-то так именно на сексе зациклены?» «Потому что мы этот самый секс любим и хотим, чтобы его было как можно больше». «А мы, девушки, можно подумать, нет. Просто отношения – это же не исключительно секс». «Ага, они еще и вынос мозга, обвинения во всех грехах и паскудное нытье внутри. Будто из меня жилы тянут медленно и без наркоза». «Да чего же противно ощущать к тому же себя еще и обиженкой какой-то» которая жалуется только вместо того, чтобы решить проблему самым привычным и рабочим методом – силовым. Но тут он не сработает, и как же это тоже бесит. Секс – хотя бы приятная часть этих самых отношений, ради которой можно кое-что истерпеть. Вынос мозга и обвинения — это временная реакция Софии, на которую она, согласись, имеет полное право. Столько на нее всего обрушилось одномоментно, кто угодно бы рванул. «Ты, кстати, узнал, куда и зачем ее хотели увести и кто были все те покойники?» «Ой, как-то не успел». Огрызнулся и потянулся таки стянуть сырник. Но вредная Настя шлепнула меня по лапе лопаткой. «Ну да, вы были очень заняты другим. Ой, Настя, чья бы мычала? Вспомни, сколько вы срались с Демой, особенно поначалу. А потом, как трахаться стали, из постели не вылезали допустим, ругалась с ним я, а Дема молчал и сопел больше. Но так же, как и ты, нормально не мог со мной разговаривать, потому-то бесил», ответила подруга, снимая как раз со сковороды очередную партию сырников, не переставая при этом зорко отслеживать мои возможные поползновения. «И мы никогда не трахались, а только занимались любовью. Разницу улавливаешь?» Ой, «Мог бы я ей порассказать, что это самая разница?» Существуют только фантазии самих женщин, а мужики всегда хотели и будут хотеть страхаться как можно чаще и, самое главное, с минимум предварительных усилий. И есть ли хороший секс, или такой себе, а не просто секс с рандомной бабой, или волшебное какое-то занятие любовью, чушь. Но лучше промолчу, мне на сегодня бабских психов хватит. «Ну, это точно не мой случай, я уж не молчу. Она бесится. Можно подумать, я да усачки рад, что парой обзавелся, тем более такой». «Ты же не сказал ей это?» Я зыркнул из-под лобья, догоняя по выражению лица Настьки, что она опять какой-то зашквар углядела. «Серьезно, лиха? Ты впрямую сказал женщине, что она тебе нафиг не сдалась, а теперь возмущаешься, что она с тобой в постель запрыгнуть не кинулась?» Хронология событий была другая. Отвернувшись, я полез в холодильник и вытащил бутылку с молоком, с которой и вернулся обратно на диван. Сначала она мне выкатила, что все было случайно и больше никогда. А потом уже я ей внятно растолковал, что «не со мной» значит ни с кем». А когда уже психовать стало, донес, что и сам ни хрена не рад. «Ой, ты придурок!» «А зная, как ты любишь выбирать выражение, еще и почти кастрированный придурок!» — припечатала подруга, пока я глотал холодное молоко до ломаты в зубах. «Вряд ли тебе в ближайшее время что-то светит. И соглашусь, София, ты сам в этом виноват». А «Согласится она. Между прочим, у твоей бедненькой Софии еще и Дема твой во всем виноват. С этим тоже согласишься? Нафиг мне надо, чтобы эти две умницы спелись». И друг друга поддерживали дружа против меня. Но еще ведь не на сто процентов уверенность есть, что она обратится. Тут же напряглась подруга, вставая на защиту своего самца. А будто Софию это волнует. Виноват, и все. Дема, помятый и сонный, бесшумно возник на кухне, как демон, призванный произнесением своего имени. Тогда, может, стоит не доводить до скандала лиха. А поговорить обо всем спокойно и выяснить все нормально. А это прекрасная идея. Жаль, кое кому она в принципе не могла прийти в голову. Раздался голос моей докторши, и меня от ломкой хрипотцы в нем и от остро горького аромата ее слез, будто диван в задницу пнул, заставляя взвиться на ноги и уставиться настоящую в дверном проеме Софию. Привет, Настя. Найдется у тебя глоток кофе для меня. Я шарил взглядом по ее лицу, отмечая и покрасневшие глаза, и чуть припухший нос, считывая безошибочно, что моя пара действительно развела сырость после того, как я ушел. Если до сих пор внутри какое-то грызущее, тоскливое паскудство ворочалось, то сейчас еще гажа стала. Прям ломать всего стало от необходимости приблизиться, хотя бы со спины прижаться, чтобы она привалилась, оперлась. Чтобы расслабилась эта жесткая линия ее плеч, разгладилась эта отдающая горечь и усмешка, исчез отдающий медью аромат безысходности. Приспичило прижаться губами к ее уху и прошептать, что херня война. «И так все кончено у нас, что нормально все будет!» «Привет!» — улыбнулась Настя. «Присаживайся, сейчас завтракать будем, и как раз поговорим, о том, что-то много всего непонятного произошло». «А тут полностью соглашусь», — кивнула София, старательно игнорируя меня, «но выбирая за столом именно мое обычное место. Лично у меня уже ощущение, что я в какой-то антинаучно-фантастический кошмар без выхода попала. Парни, позовите кибера, будем кушать», — попросила Настя, ставя на стол блюдо с сырниками, ложки со сметаной, вареньем и сгущенкой. Дёма исчез в коридоре так же бесшумно, как и появился, а я уселся рядом, на место покойного химика. С минуту София не сводила пристального взгляда с хлопочущей Насти, а потом медленно повернула голову ко мне. И тут же сволочная потребность сделать хоть что-то со страхом и опустошенностью, отразившимися в глазах моей пары, в разы усилилась. Чуть зубами не скрипнул, сдерживаясь от импульса прикоснуться, обнять. «Получить тарелкой по роже не смертельно, конечно, будет, но мало приятного. Прости, что она орала и выгнала тебя из твоей же комнаты». Тихо сказала София, видимо, по-своему, истолковав выражение моего лица. «Ты спасал своих друзей, ты потом спасал меня». Остальное обстоятельство, которое действительно нельзя было предугадать, получается. «Ну, ты это... тоже меня прости!» Проворчал себе под нос ловятоки нечто похожее на кайф от некоторого облегчения внутри. «Если бы я мог как-то предугадать, что ты моей парой окажешься, то к твоей клинике ни за какие ковришки не подошел бы и близко!» Шумный, возмущенный выдох Насти, что само собой слышал о нас, сообщил мне, что опять косяк. «Да что теперь-то не так?»